Глава 33, в которой змея и дракон сплетаются. Платьев слишком много. Со шлейфом, пышные, с длинной юбкой, короткие, как сейчас модно у драконец. Есть даже костюмы. Мисс Дерно сияет, показывая их мне. Эту женщину поистине ничем не расстроить. Даже смертью ее нанимателя. «Как вам это, Мэйлин?» Эмили достает вешалку с чем-то невесомо воздушным, скорее подходящее юной неженке, чем мне. Гостиная в квартире Дракона превратилась в свадебный салон. Как они вообще умудрились раздобыть все за столь короткий срок? Если мне предстоит сыграть роль свадебного торта, то вполне сойдет. Выдавливаю улыбку я. Почему такое важное событие случается настолько внезапно? Хотя ответ очевиден. Проклятые драконы и их интриги. А вот это... Эмили ловким движением вытаскивает нечто ультракороткое. Я бы скорее предположила, что подобное могут носить девушки легкого поведения. Но бриллианты на ткани явно настоящие. Стоит оно наверняка, как приличный макмобиль. Слишком... смело. Выношу вердикт я. «По-моему, неплохо», — ухмыляется Лео, которому Николаус велел ехать со мной и якобы помогать. Чем он может помочь? Я прекрасно понимаю, зачем здесь этот дракон. «Когда вернется Ник?» — спрашиваю я своего охранника, перебирая вешалки с платьями. «Не могу знать. Завтра утром состоится экстренное заседание парламента. Все его члены должны прибыть в столицу до момента его начала. Думаю, командующему нужно подготовиться». «А Кристиану? Он готовится к коронации? Или сначала должны пройти похороны Радольфа Викториона?» «Принца никто не видел уже два дня!» Я бросаю удивленный взгляд на дракона. «Куда же мог деться белобрысый гадёныш? Его отец мертв. Кристианы хотят преподнести империю на блюдечке, а принц просто исчез?» Этот заговор все таки подарил одному из принцев заветный приз пусть и руками других. Я беру приглянувшееся платье. Оно приталенное, расходящееся к низу, тонкое кружево на спине едва прикрывает лопатки, крохотные жемчужины на подоле и корсаже переливаются всеми цветами радуги. Не то чтобы идеал, но... сойдет. одобряю я. Нужно примерить. Никогда не видел, чтобы женщины так быстро выбирали даже помаду. Поражённо восклицает Леонардо. «А я никогда не видела, чтобы женщины узнавали о том, что у них свадьба за несколько часов до неё». Ворчу в ответ я. «Вы будете выглядеть великолепно на фотографиях! Пресса сойдет с ума!» Всплескивает руками Эмили. «Не думаете ли вы, что все это торжество выглядит так, словно мы пытаемся сплясать на костях убитого императора? Не лучше ли повременить?» Высказываю свои сомнения я. «О, скорее наоборот! Вы покажете, насколько уязвимы себя чувствуете, Мейлин, и насколько шатко в обществе положение вашего народа!» Я бросаю на пиарщицу скептический взгляд, а затем ухожу в соседнюю комнату, чтобы примерить платье. Думаю, как только Кристиана станет императором, вся лояльность к Верикам мигом испарится. Уж не обрекаю ли я себя на нечто еще более ужасное, соглашаясь стать женой Ника? Если станет совсем плохо, мы могли бы с семьей уехать. А как я покину Риоску, будучи женой военачальника империи? К тому же Кристиана ненавидит моего будущего мужа. Николаус ставит себя под удар, связывая со мной будущее. Я кручусь перед зеркалом в шикарном белом платье, и мне кажется, что все лишь сон. Как события могут развиваться настолько стремительно? Чувствую, как потеют ладони. Мне страшно? Или это просто защитная реакция? Тянусь руками к голове, сдавливая виски. Зачем я вообще согласилась? Вздрагиваю, когда дверь отворяется. Я поворачиваюсь, думая, что это Эмили. Николаус входит стремительно, оглядывает меня с головы до ног. «Великолепно!» — улыбается он. Можешь в следующий раз так не врываться, раздражаюсь я. Чуть сердце не остановилось. Нервничаешь. Драконья улыбка становится еще шире. Не каждый день мне приходится выходить замуж, оправдываюсь я. Еще и ещё я за чешуйчатого поганца, хмыкает ник, подходя ко мне сзади. Посмотри, как чудесно мы смотримся вместе. Я смотрю в зеркало, и мое сердце замирает, потому что, несмотря на внешние обстоятельства и внутренние страхи, я действительно чувствую себя счастливой. Мой жених обнимает меня за талию и притягивает к себе, пальцами убирает волосы с шеи, невесомо скользя по коже. Наши глаза в зеркале встречаются на секунду, прежде чем он склоняется и целует туда, где только что была его рука. Я прижимаюсь к Николаусу сильнее, прикрывая глаза — Может, снимем это? шепчет он мне на ухо. Предпочитаю видеть тебя без одежды. Я со смехом отстраняюсь. Помнешь платье? Лучше расскажи мне, где ты был, искал Кристиану, становится серьезным Николаус. И где же наш будущий император-козел? С любопытством спрашиваю я. Его жена думает, что он ушел в загул и шляется где-то. Полиция, она, естественно, не сказала об этом, опасаясь, что щекотливая ситуация может всплыть в прессе. Николаус отворачивается, глядя в окно. На его губах появляется едва заметная улыбка. «Ну и в каких местах обычно бывают загулявшие принцы?» Спрашиваю я, а сама любуюсь профилем своего жениха, подавляя в себе желание коснуться его руки. Николаус насмешливо хмыкает. Лайза сказала, что недавно муж заявил, будто она ему наскучила и приказал ей что-нибудь изменить в себе. Она обвинила во всем тебя, Мэй. «Меня?» — удивляюсь я. Господи, неужели его жена узнала что-то о предложении крестьяну? Я чувствую, что бледнею, поспешно отворачиваюсь, делая вид, что поправляю платье перед зеркалом. Наш будущий император ушел со скандалом, заявив, что предпочитает более современных женщин. Лайза видела, как он заигрывал с их горничной, которая, поддавшись моде, покрасила волосы в яркий цвет. Облегченно выдыхаю. Грязный подонок просто в очередной раз показал, насколько он омерзителен и распущен. Ну и что ты думаешь? Он нашел себе любовницу? кидая на дракона испытывающий взгляд. «Сложно сказать. В Новой Риоске его все знают. Уже бы давно выяснилось, где принц». Пожимает плечами Ник. «Я побывал у нескольких знакомых мне драконец, с которыми у Криса была связь. Они не знают, где он». «Может, Критин решил посетить увеселительные заведения в старом городе? Вряд ли местные в курсе, как выглядит принц крови». Но они привыкли, что богатые драконы периодически захаживают за услугами интимного характера. Озвучиваю я свою мысль, поворачиваясь к Нику. Видимо, придется проехаться по таким местам сегодня. Улыбается дракон. Как думаешь, насколько часто новоиспеченные мужья проводят брачную ночь в борделях? Настолько же часто, насколько и жены. Я поеду с тобой. Хихикаю я. Кстати, Ронни может помочь. Он знает почти всех шлюх в старом городе. Твой щедушный братец? Это часть бизнеса. Они снимают клиентов в его клубах. Поясняю я. В какой чудесной среде ты выросла, Мейлин. Поддевает меня Николаус, затем целует в щеку и выходит. Я напоследок улыбаюсь своему отражению. Неужели пора? Уже в соборе я сижу в небольшой душной комнатке, беспокойно сжимая пальцами ткань платья. В детстве мать таскала нас на воскресную службу, а теперь мне предстоит здесь стать чьей-то женой. Да не просто чьей-то. Была драконья невеста, теперь буду драконья жена. Мама поправляет мне прическу, то и дело утирая набегающие слезы. Кто бы мог подумать, что моя дочка так скоро выйдет замуж? Сама она И что же теперь? Уедешь жить к драконам и совсем забудешь про нас? Поправь еще этот локон, командует Анджелина, качая малыша. А то там столько прессы, будет фотографировать нашу Мэй со всех сторон. Что же все так быстро-то? Куда спешить? Томми наш совсем с ума сошел. «Небось, заставил господина Морелли скорее жениться на ней!» «Его-то заставишь!» Нервно посмеиваюсь я. «Ты не беременна часом?» У матери из рук выпадает заколка. «Конечно, нет!» Бросаю на маму успокаивающий взгляд и сжимаю ее руку. Стук в дверь прерывает нас. Мисс Дерна входит, говоря, что пора. Ее, конечно, волнует пресса. Несколько избранных изданий допущены в собор. Остальные стервятники ждут снаружи. Я встаю и киваю девушке. «Ты бледная!» — произносит мама, но все же отпускает мою руку. «Выхожу». Людей совсем мало. Краем глаза вижу братьев, вырядившихся в костюмы. Эрик свистит при виде меня и машет рукой. Томас пихает его в бок, видимо, приказывая заткнуться. Джордж сидит так, словно палку проглотил. Наверняка успел подцапаться со старшим братом. Первый шаг. Раздаются щелчки фотоаппаратов. Меня начинает мутить. Пытаюсь изобразить подобие улыбки. Николаус стоит и ждет меня. Я даже отсюда вижу его аквамариновые глаза, ярко выделяющиеся в полутьме. Мелькает мысль, что ему совсем не место в обетшавшем соборе Старой Риоски. Вдох и еще пару шагов. Ноги как ватные. Улыбка приросла к лицу. Священник, которого я знаю с пеленок, что-то говорит Николаусу. Тот кивает и снова смотрит в мою сторону. Ускоряю шаг. Вспышки камеры слепляют. Громкий шепот репортеров застывает чем-то противно вязким в ушах. «Последние два метра». Николаус протягивает мне руку. Его улыбка настолько нежная, что сердце заходится диким стуком где-то в горле. Хватаюсь за его ладонь, становясь напротив. Священник умиляется, произносит какие-то приятные слова. Я почти не слышу его. Пальцы Ника гладят запястья с внутренней стороны. Его взгляд с расширенными зрачками одурманивающий. «Не могу отвести глаз». Может, это и есть тот самый момент, когда ближе уже некуда, когда внутри все беспощадно захвачено им. Сильно сжимая ладонь дракона, он подносит мою руку к губам, целует, словно мы одни и никого больше нет. Я сегодня сотни раз представляла этот момент. Проигрывала без конца, пока картинка не застыла в голове карикатурным представлением дреново дешевого театра. Но сейчас плохое предчувствие растворяется в глазах цвета океана. Страх отступает. Потому что все по-настоящему. Потому что я приручила дракона. «Протяните руки!» — торжественно провозглашает священник. Я отрываю взгляд от Ника, вижу, что уже готовы магические и ритуальные украшения и поспешно подставляю запястье. Священник надевает браслет. Серебро холодит кожу. Затем надевает второй на дракона. Тонкая цепочка тянется от моего браслета к его. Священник, соблюдает церемонию, воздевает руки к небу, призывая бога в свидетели. «Скрепляю союз человеческой девушки Мейлин и...» Секундная заминка, во время которой он бросает растерянный взгляд на моего жениха. «Дракона Николауса». Ник кивает, словно подтверждая, что ошибки здесь точно нет. Я сдерживаю улыбку. Вряд ли святому отцу удавалось хоть раз в жизни сочетать браком драконов. Звучат еще несколько ритуальных слов, прежде чем кольцо на моем пальце подсвечивается приглушенным белым сиянием. Священник снимает серебряные браслеты. Радостный вопль Эрика раздается, заглушая негромкий гомон моих родственников. Тут же следом летит приглушенная замолчи дебил, отронано, сопровождающаяся возней. На губах Николауса появляется нахальная улыбка. Он притягивает меня к себе и целует совсем не так целомудренно, как принято по тиранийским традициям. Его губы нарочито чувственно проходятся по моим. Я уверена, он делает это, чтобы позлить братьев. Щелчки камер в эту минуту вполне могли бы заменить барабанную дробь. Настолько отчаянно репортеры жмут на кнопки. Когда дракон, наконец, отпускает меня, осознаю. Вот и все. Меня обнимают родственники. Никуда же жмут руку мои братья. Томас поздравляет меня с каменным лицом. Ему совсем не нравится происходящее. «Ну какого чёрта тогда?» «Такая себе свадьба, конечно!» — тянет Эрик. Но обстоятельства таковы, что иначе никак. Может, напьемся? У нас много дел, — Одергивает младшего брата Ронан. Что у вас за дела? — интересуюсь я. Ронни ухмыляется, показывая зубы. Наслаждайся своим дракончиком, Мэй, а серьезные вещи оставь большим мальчиком. — Это тебе-то очкарик? — щипаю я брата за бок. «Мне нужна твоя помощь!» Я тяну Ронни за руку и отвожу в сторону, тихонько объясняя, что мне нужно поискать драконьего принца и будущего императора в борделях старого города. Брат взрывается смехом, держась за живот. Ну «Вот тебе и свадьба с чешуйчатым. Не прошло и пяти минут, а ты уже собралась в публичные дома на поиски его неадекватных родственников. Я могу сделать пару звонков». Благодарно киваю, обнимая брата. Отхожу, выглядываю в окно и вижу прессу, которую они допустили в собор. Их десятки. Репортеры буквально заполонили улицу. По спине пробегает холодок. Томас подходит неожиданно, склоняется к моему уху и шепчет. «Расскажи им, Мэй, как чёртовы ублюдки принцы похитили тебя. Как Маркус проводил языческий обряд». Как твой новоиспеченный муж, чешуйчатый гад, рыскал по всему острову, пытаясь найти тебя. Господи, я закрываю глаза. О чем ты говоришь, Томми? Расскажи им про Василиска. Просто сделай это и поверь, принцесса, через несколько дней мы проснемся в новом мире. Брат целует меня в щеку. Люблю тебя. Подхожу к Николау, собирая его под руку. Я расскажу прессе, произношу негромко, раскрою тираницам всю правду о принцах. Ожидаю, что мой дракон воспротивится, попросит повременить, но он лишь пожимает плечами. Все равно они скоро узнают. Перед нами распахиваются двери собора, делаю пару шагов вперед. Снова натягиваю улыбку, от которой уже болят щеки. Репортеры жадно взирают на меня в лихорадочном ожидании. Николаус становится рядом, беря меня за руку. «Два дня назад меня похитили», — четко проговариваю слова. «Это сделали принцы крови, сыновья императора, Маркус и Эдуарда. Из-за них мы с Николаусом вынуждены пожениться, потому что...» «Я делаю паузу». Об этом не принято говорить в обществе. Не принято произносить на публике, что в Верике имеют меньше прав. Упоминание о том, что мы другие, воспринимается как проявление дурного тона. Да, этот факт лежит на поверхности, но стоит тыкнуть в него пальцем, как все скривятся, будто уксус хлебнули. «Потому что я не чувствую себя в безопасности. Потому что мой народ угнетают». И я боюсь, что теперь нас лишат последних прав. Я хочу, чтобы все знали, мы больше не рабы. Мы такие же, как и драконы. Заканчиваю я, чувствуя дрожь в коленках. Есть основания предполагать, что заговор еще не раскрыт полностью. В него могут быть вовлечены члены парламента, не только принцы, добавляет Николаус. Я разворачиваюсь, глядя на него в немом изумлении. Журналисты взрываются криками.